Глава тридцать «Дальше ситуация развивается стремительно», — продолжил Костин, делая вид, что не замечает моей обиды. Ирина Львовна Мячина, любительница антикварных драгоценностей, приходит в ужас, узнав, где Василий взял медальон. Она звонит парню и устраивает скандал, во время которого кричит «Про Ию Вадимовну Крон слышал? Я знаю абсолютно все!». Последняя фраза пугает Василия особенно. Что знает его постоянная покупательница? Неужели правда о зомби выплыла наружу? Мячина врач. Вдруг она разобралась. Кто сказал ей про уколы? Откуда она узнала? В состоянии близком к панике Вася договаривается о встрече с Мячиной. А сам созванивается... с Жанной Калиоповной и выкладывает той про свой ювелирный бизнес. Главврач цепенеет, но сдерживает эмоции и достаточно спокойно говорит Василию. «Хорошо, иди навстречу. Расспроси Мячину, пообещай ей новые брюлики бесплатно. Где ты назначил ей свидание?» Провинившийся подельник отвечает на вопрос, не зная, что его участь уже решена. За несколько часов Жанна Калиоповна ухитряется провернуть невозможное. Зою привозят в нужное место, дают ей оружие и приказывают. «Стреляй вон в тех людей, а потом уходи во двор». Зоя выполняет приказ. Обычно операции проходят по-другому, но у врача нет времени. Ей необходимо избавиться и отмяченной. и от Василия, который оказался слишком жадным и глупым. Такой человек способен погубить весь бизнес. После совершенного убийства киллера положено ликвидировать. Но у Жанны есть для Зои заказ, деньги за него уже получены, надо выполнить работу. Уничтожение Мячиной и Василия — внеплановая операция, на которую пришлось пойти, чтобы справиться с неожиданной неприятностью. И Зою, вопреки сложившейся практике, возвращают в Михайлова. Костин потер затылок и продолжил. Девушку отправили в Москву внезапно. Жанна очень рисковала. Обычно киллера увозили вроде как на консультацию в столицу или делали это ночью, тайно, и также возвращали назад. Сотрудники клиники ничего не замечали. К сожалению, у нашего сотрудника-санитара в тот день был выходной, и он не знал о выезде Зои. Зато Егор оказался в курсе и еще больше забеспокоился. В конце концов он решил, что он украдет крон, спрячет, а потом сообразит, как быть дальше. Егор замыслил привести план в исполнение в ночь своего дежурства, подсыпав снотворное в чай врачу из ВИП-домика. Тем временем Жанна Калиоповна связывается с подростком. «С лапочкой!» — взвелась я. «О, я все знаю!» «Ты у нас такая догадливая!» С непонятной интонацией протянул Вовка. «До чего додумалась на этот раз?» Главврач приказал Лапочке убить старшую Крон. И е. Вадимовна подняла шум вокруг медальона. Ее требовалось заткнуть. «Верно», — пожал плечами Вовка. Приемная дочурка инсценировала грабеж в подъезде. Типичный глухарь. Следов нет. Отсутствуют сумка, серьги, часы, мобильный телефон. Он был у меня. «Неважно», — отмахнулся Вовка. «Я звонила лапочке», — прошептала я. «Мне требовалось кое-что узнать, а девочка не снимала трубку. Я подумала, она в ванной или плеер слушает». А детка в тот момент убивала женщину, которая считала ее почти родной. «Предприимчивый ребенок». Очень находчивый. Когда ты заявилась к лапочке с разговором, в квартиру крон внезапно пришла Алла, так? Да. Алла, напуганная твоим визитом, про смерть Василия еще не знала. Она прячется от всех, сидит на даче у одной своей знакомой. Ивлевой нужны деньги, а в квартире крон лежит ее сумочка с драгоценностями. Она врывается в квартиру. вытаскивает захоронку и убегает, а Лапочка, превосходно знающая, что за стеной сидит лампа, использует неожиданный визит в своих целях, разыгрывает комедию и сваливает вину за все на Аллу. Немедленно, ни, ни минуты, Лапочка отправляет детектива к Лиде. Та рассказывает историю взаимоотношений подруг. Финал спектакля: мертвая девочка. и пуговица Аллы, которую ты сразу узнаешь. Немного нарочито, но может сработать. Ребенка убила подруга, младший крон. Лампа расскажет о скандале, который случился в квартире, о вскрытом тайнике. Здорово придумано. Девочка спланировала собственную смерть, заорала я. Такое невозможно. Вовка прищурился. «У тебя не возникло никаких вопросов про Лапочку?» «Зачем она дала Зое свой настоящий адрес? Могла ведь наврать?» Костин помотал головой. «Нет». Зоя активно хотела помочь бездомной сиротке. А Лапочка знала. «Раиса Клюквина вечно пьяна. Связных слов от нее не дождешься. Жители барака теперь в основном гастарбайтеры. А те, кто хорошо знал Лапочку, скажут...» Милая девочка, тихая, старательная, удрала от бабки алкоголички. Вот у Зои все сомнения исчезнут. Кстати, Алла, дав тебе адрес Василия, рассуждала также. Две подлые душонки похожи. Это все вопросы про лапочку. Ну да, у меня их возникло больше. Каких? Лапочка сообщала разные причины своего ухода от бабки. Сначала она говорила, будто не хотела стать форточницей. Затем поведала про планы Раисы сделать из нее проститутку. «Так грабежи или продажная любовь?» «Действительно, я не обратила внимания». «Больше никаких странностей ты не заметила?» «Вроде нет», — уже менее уверенно ответила я. Смотри. Лапочка, сваливая вину на Аллу, говорит, что та приходит в квартиру Крон тайком, роется в комнате в отсутствие хозяйки. А Лида утверждала. Зоя великолепно знала, что Алла прячет у нее в тайнике косметичку с мамиными драгоценностями. В данной ситуации я поверю Лиде. И очень я сильно сомневаюсь, что Лапочка — ничего не знала о сейфе под половицей. Если не случайно увидела, то точно могла подглядеть, как Алла прячет косметичку. «Девчонка же вовсе не та тихоника, какой она тебе представилась. И еще... Я бы на твоем месте навострил уши. Зачем столь громко рыдать при виде вскрытой захоронки? Отчего Лапочка не позвала тебя на помощь? Почему разрешила Алле уйти?» В соседней комнате ведь сидит взрослая женщина. Но лапочка велит тебе не выходить. От чего? Ответ один. Спектакль разыгрывался для тебя, потому что Алла убьет потом девочку. Лапочка должна исчезнуть. А где мотив убийства? Да вот же он. Она узнала о драгоценностях, потому Алла ее и уничтожила. Почему только не сразу? «Не глупо ли? Уйти, затем вернуться. Понятно же, что возникнут вопросы». «Да, нестыковочка», — кивнул Вовка. «Но ведь план менялся на ходу. А почему Лапочка не исчезла сразу после смерти Зои? Зачем жила у Крон?» Костин скривился. «Не хотела вызывать подозрений у окружающих. К тому же еще и у Ии Вадимовны хорошие условия». Потом Крон решила сделать завещание на Лапочку, оставить ей квартиру, чем, кстати, дико обозлила Аллу. Та по непонятной причине решила, что Ия Вадимовна все отпишет ей. Лапочка намеревалась еще поприкидываться примерной деткой, дождаться оформления наследства, ну а потом... Потом что-нибудь бы случилось. Кстати, Крон успела составить завещание. Лапочка сказала мне, «Постой, постой!» — забормотала я. «Лапочка не могла тебе ничего сказать. Она мертва!» Вовка крякнул. Иногда человек невольно подмечает отдельные детали, но правильных выводов не делает, хотя и испытывает некое смятение. «Ну-ка вспомни, какого цвета был лак на ногтях у лапочки, когда ты к ней пришла?» «Кроваво-красный». я еще подумала что девочке лучше подходит розовый. а когда увидела ее труп, то тебе что бросилось в глаза оранжево морковная эмаль а это была не лапочка заорала я нет убили как раз лапочку ничего не понимаю затрясла я головой вовка с жалостью посмотрел на меня. У Василия есть брат. Маленький, худенький, смотрится болезненным ребенком. Все рассказывают о его умении актерствовать. С раннего детства пацанчик мог обвести вокруг пальца любого. Белокурый, кудрявый, голубоглазый. Внешне ангел. В душе черт. Дружит он с хорошей, но несчастной девочкой-лапочкой. Вот та на самом деле приятная и милая. «Митя погиб!» — пролепетала я. «Кто сказал?» «Лапочка!» Костин встал и начал ходить по комнате. Митя переоделся девочкой, и под видом ее жил у Крон. Ни разу не совершил фальшивого поступка. Отлично сыграл свою роль. Под чужой личиной он работал и с бахтяным, представлялся Лапочкой. Тихая нежная девочка сразу вызывала доверие. Крон не поняли, что перед ними мальчик? ахнула я. Нет. Лапочка изображала стеснение, никогда не обнажалась при Зое Ии. Если шла мыться в ванную, запирала дверь. Тонкосный, длинноволосый, с тоненьким голоском. Нет. Крон не усомнились, а Митя действовал безупречно. Когда он увидел, что с куртки, нежданно влетевшей в дом Аллы, упала пуговица, он моментально понял, как действовать. В его голове оформился план. Пока женщина-детектив сидела у Лиды, Митя вызвал на квартиру крон, ничего не подозревавшую, настоящую лапочку. Девочка понятия не имела, чем занимается приятель. Она вела домашнее хозяйство и по большей части сидела одна у него в коммуналке. Митя хладнокровно убил подругу детства, бросил рядом с ней пуговицу и ушел. Кстати, единственное, о чем он жалел, так это о том, что забыл про спрятанную Аллой сумочку и не вынул из нее алмазный фонд раньше. А в остальном все на его взгляд, чудесно. Алла убила лапочку, Девочка лежит с проломленной головой. На цвет лака подросток не обратил внимания, а ты зацепилась взглядом. но ну, не сложилась у тебя картинка. «Книга!» — осенила меня. «Какая?» У лапочки на столе лежала повесть «Крыса с пулеметом». Подобную с энтузиазмом читал Кирюша, а Лизе она не понравилась. Мне показался странным литературный выбор девочки — Но, как ты только что сказал, картинка и правда не сложилась. «Ты поехала в Михайлово в надежде найти там Аллу», — сказал Костин. «Слава богу, что не добралась до жути». Митя находился там. Жанна Калиоповна спрятала своего бесценного помощника в клинике «Счастливое детство». «Он бы тебя увидел и каюк Мартышки. Только судьба распорядилась иначе. Именно в эту ночь Егор тайком вывел Зою, усадил в свою машину и поехал в Москву. Егору удалось обвести вокруг пальца и дежурного врача, и моего сотрудника, санитара Павла Корельского. Молодой доктор угостил всех вкусным чаем с сильным снотворным. И был таков. Дальнейшее известно. Сначала прокол одного колеса, потом второго... и встреча с госпожой Романовой. «Мы не планировали завершать операцию подобным образом, но если на горизонте появляется лампа...» Не договорив, Вовка махнул рукой, и я вновь обидевшись насупилась. «Подумаешь, я просто не успела пройти путь до конца, но ведь приблизилась к развязке. Догадалась, что все нити ведут в клинику. И потом...» На Костина работает толпа людей, а я одна успеваю везде. Нет, Вовка просто завидует моему уму, сообразительности и таланту оперативно действовать. Я размотала такой запутанный клубок. Кто в прямом смысле этого слова привез Зою и отдал ее Костину? Кто у нас молодец, а? Внезапно совсем не к месту вспомнился эксперт Федор и его рассказ про ДТП. Ну почему же водители разбили головы и даже не поцарапали машины? Увы, этот вопрос так и остался без ответа.